«Нет, никакой ошибки», — хмыкнул Клейтон. «Я бы сказал, ваши источники информации чрезвычайно надежны». Он словно видел перед собой сияющие зеленые глаза в тот момент, когда Уитни подсмеивалась над всеми титулами и его в особенности. «Что-нибудь еще?» — осведомился он. «Всего несколько примечаний». Ваша светлость, ее дядя, лорд Эдвард Джилберт, атташе британского консульства и пользуется незапятнанной репутацией. Мисс Стоун прекрасно ладит с ним и его женой, леди Энн Джилберт. В настоящее время все считают, что Николя Дювиль вот-вот сделает ей предложение, которое лорд Джилберт, несомненно, посчитает наиболее выгодным. Дювили – одна из самых знатных семей Франции, и Николя – их сын и наследник. Мэтью захлопнул папку. «Это все, что мы смогли узнать за то время, которое вы нам дали, ваша светлость». Словно забыв о поверенном, Клейтон поднялся и подошел к ряду окон, выходивших на зеленые холмы. Скрестив руки на груди, Он облокотился о раму и рассеянно вгляделся вдаль, размышляя о том, как лучше осуществить задуманный план. Каждый раз, когда герцог бывал во Франции и встречал Витни, он все больше и больше увлекался девушкой, одновременно подсмеиваясь над отпором, который раз за разом получали самые неотвязные обожатели. Дважды они были представлены друг другу, В первый раз Витни была слишком молода, и ее почти не заметил. Во второй раз девушку окружали кавалеры, стремившиеся любой ценой привлечь ее внимание. Тогда она бросила в его сторону невидящий взгляд, не разглядев его и не услышав имени. После этого Клейтон старался не подходить к Витни, понимая, что сможет добиться ее только потратив много силы времени. Времени же у него не было. Кроме того, Клейтон не мог припомнить, когда в последний раз ухаживал за женщиной по-настоящему. Да они и не требовали этого. Он до сих пор не встречал женщины, которая бы попыталась ему противиться. Они, скорее, все до одной были готовы броситься ему на шею и лишь ждали удобного случая. И тут... Месяц назад случилось так, что он стоял в саду дома Арманов, наслаждаясь ее присутствием и мучительно подавляя безумный порыв наклонить ее голову и целовать. Витни Стоун была прирожденной искусительницей, зовущей, манящей с лицом ангела, стройным роскошным телом богини, с неподдельным очарованием, заставлявшим герцога улыбаться при одной мысли о ней. Девушка обладала бесспорным чувством юмора и совершенно непочтительным пренебрежением ко всему абсурдному и банальному, не уступающим его собственному. Клейтон давно перестал искать оправдание тому шагу, который собирался сделать. Он хотел ее Другие причины его не интересовали. Уитни была остроумной, красивой, доброй и неуловимой, словно бабочка с радужными крылышками. Она никогда не надоест, как другие женщины. Это подсказывал ему многолетний опыт общения с прекрасным полом. Приняв окончательное решение, он повернулся и шагнул к бюро. «Прошу вас подготовить некоторые документы. Учтите». «Необходимо перевести значительную сумму на счет Стоуна, когда тот примет мое предложение». «Если Стоун примет предложение, ваша светлость», механически поправил Мэтью бровь Уэстморленда, чуть приподнялась в сардоническом удивлении, «он примет». Несмотря на предательское волнение, Мэтью, однако, оставался уважаемым и опытным адвокатом, привыкшим никогда не выказывать внешних эмоций при столкновении с делами деликатного свойства. Тем не менее, когда его светлость начал диктовать условия, на которых Мартину Стоуну предлагались огромные деньги, Мэтью поднял голову и в полном потрясении уставился на клиента. Клейтон стоял у окна, безучастно наблюдая за экипажем, уносящим Мэтью Беннета по извилистой дороге назад в Париж. Герцог уже сгорал от нетерпения поскорее все завершить. Клейтон хотел быть с причем немедленно, но будь он проклят, если начнет ухаживать за девушкой во Франции дожидаясь своей очереди в толпе поклонников, разыгрывая романтического идиота и пресмыкаясь, как последний осел. На такое он не пойдет ни для одной женщины в мире, даже если этой женщиной окажется мисс Стоун. Кроме того, он слишком долго не был в Англии, а чтобы управлять финансами и деловыми предприятиями, необходимо быть поближе к Лондону. Поскольку поместье Стоунов было всего в семи часах езды от города, он сможет ухаживать за девушкой, одновременно занимаясь делами и не отлучаясь надолго из столицы. Поэтому он и решил попросить отца Уитни вызвать ее домой, как только тот подпишет документы, и деньги будут переведены. Клейтон ни на секунду не усомнился в том, что Мартин Стоун, откажется от предложения и был уверен в собственных способностях увлечь Витни. Однако его тревожили отмеченные в отчетах разногласия между Витни и ее отцом. Вполне вероятно, если она слишком рано узнает о его планах, может взбунтоваться лишь для того, чтобы сделать назло Мартину Стоуну. Инстинкт предостерегал Клейтона, что если Уитни каким-то образом вынудят поступить против ее воли, она может превратиться в весьма решительно настроенного врага. Но Клейтон желал не вступать с ней в поединок, а унести в постель и любить до потери сознания. Существовали, однако, и другие сложности, связанные с его репутацией скандальной известностью, не говоря уже о положении в обществе. Сам Клейтон скорее мечтал об идиллическом романе в сельской глуши, но вряд ли это возможно, если окружающие начнут кланяться и присмыкаться, предусмотрительно держась на расстоянии. И стоит газетчикам обнаружить, что герцог Клейтон живет в далеком, Богом забытом городишке вредположение и догадки о его намерениях вызовут настоящий фурор, а местные жители будут с фантастическим упорством и неприличием следить за каждым его шагом, особенно когда он начнет уделять внимание Витни. И поскольку у Витни была весьма невысокого мнения об аристократии и герцогах в частности, Клейтон начинал серьезно подумывать о том, чтобы держать в секрете не только договор с ее отцом, но и свое имя, пока не завоюет ее. Семь дней спустя Мэтью, вернувшегося во французский загородный дом герцога, проводили на широкую веранду, где за затейливым столиком из кованого железа Перед разложенными на нем бумагами сидел герцог. «Выпьете со мной бренди, Мэтью?» — спросил он, не поднимая головы. «Да, спасибо, ваша светлость!» — пробормотал Мэтью, польщенный и удивленный тем, что герцог назвал его по имени и дружески предложил бренди. Герцог Леймор оглянулся через плечо на лакея, маячившего возле каменной балюстрады, и тот мгновенно принес графин и две рюмки. Несколько минут спустя его светлость отодвинул бумаги и воззрился на сидевшего напротив Мэтью. Тот, как и слуга, повинуясь молчаливому приказу, вынул из саквояжа документы и вручил герцогу. «По вашему требованию я включил пункт, указывающий на то, что вы полностью берете на себя все финансовые расходы, мисс Стоун. Нужно ли обозначать какую-нибудь предельную сумму? Нет. Она может тратить, сколько захочет. Рассеянно откликнулся Клейтон, просматривая страницу за страницей, и уже через несколько минут отодвинул всю стопку и улыбнулся Мэтью. Ну, что вы думаете об этом? Уместнее спросить, что думает мисс Том, ухмыльнулся Мэтью. «Это, к сожалению, пока неизвестно. Она ничего обо всем этом не знает, и, кроме того, мы почти не знакомы». Мэтью постарался скрыть, как ошеломлен, сделав огромный подкрепляющий глоток превосходного бренди. «В таком случае желаю вам удачи с отцом и юной леди. Герцг небрежно отмахнулся, словно не нуждаясь ни в какой удаче, и откинулся на спинку кресла. «На следующей неделе я возвращаюсь в Англию, чтобы обсудить все подробности с Мартином Стоуном, и если он согласится, мне понадобится дом, чтобы жить неподалеку. Передайте своему отцу в лондонскую контору, чтобы он нашел что-нибудь подходящее для меня, и поскромнее». Подчеркнул он к еще большему удивлению Мэтью. Если возможно, то не более чем в получасе езды верхом от поместья Стоуна. Не желаю тратить больше времени, чем необходимо на то, чтобы уладить дела с мисс Стоун, как, впрочем, и на поездке в имени ее отца. Скромное местечко не более чем в получасе езды от Стоунов все еще не придя в себя, повторил Мэтью, очевидное недоумение поверенного явно позабавило герцога, серые глаза его весело блеснули. Совершенно верно. И составьте договор об аренде на имя Уэстленда, а не Уэстморленда. Я велю слугам держать язык за зубами, И представлюсь местным жителям в качестве их нового соседа Клейтона Уэстленда. И мисс Стоун тоже не удержался Мэттью, особенно мисс Стоун, хмыкнул Клейтон.